Колли Блэк, Кассандра Клэр, Магистериум, Серебряная маска. Посвящается Элиасу Делласу Черчиллю, который мог бы стать злым близнецом. Глава первая. Кол не так представлял себе тюрьму. Он вырос на криминальных сериалах, поэтому думал, что у него должен был быть неприветливый сосед – который бы объяснил ему правила поведения и показал, как стать крутым качком, тягая гири. Он должен был бы недовидеть еду и ни с кем не связываться из страха быть проткнутым заточкой, умело сделанной из зубной щетки. Но единственное общее между магической тюрьмой и теми, кого показывали по телевизору, заключалось в том, что главный герой оказался за решеткой за преступление, которое он не совершал. По утрам Кол просыпался, когда освещение во всем паноптиконе сменялось тускло-рассеянного на ослепительно-яркое. Моргая и зевая, он наблюдал за другими узниками. Их было около 50, пока их выпускали из камер. Они куда-то уходили, скорее всего, на завтрак, но под нос Колло всегда доставляли прямо к его двери двое стражников, один из которых хмурился, другой казался встревоженным. За последние 6 месяцев Колу наскучило корчить рожу, только чтобы еще сильнее напугать и без того трясущегося парня. Никто здесь не видел в нем пятнадцатилетнего подростка, еще ребенка. Все думали о нем как о враге смерти. За все время заключения его не навестил ни один человек. Ни отец, ни друзья. Кол старался убедить себя, что им не разрешали, но это тоже не совсем утешало. Наверняка у них были большие неприятности. Наверняка они жалели, что вообще когда-то услышали о Коломи Ханте. Он поел немного бурды с тарелки, после чего почистил зубы, чтобы избавиться от ее вкуса. Стражники вернулись. Подошел час допроса. Каждый день Колу уводили в белую комнату без окон, где трое членов ассамблеи с пристрастием расспрашивали о его жизни. Единственное разнообразие в монотонном расписании дня. Какое твое первое воспоминание? Когда ты осознал, что ты зло? Я знаю, ты утверждаешь, что не помнишь ничего из того, когда ты был Константином Медоном. Но ну, если хорошенько попытаться. Сколько раз ты встречался с мастером Джозефом? Что он тебе говорил? Где его крепость? Какие у него планы? Что бы он ни отвечал... Они докапывались до мелочей до тех пор, пока Кол уже сам не начинал путаться. И его регулярно обвиняли во лжи. Иногда от усталости и скуки его так и подмывало соврать, потому что слова, которые они хотели от него услышать, лежали на поверхности. И, возможно, было бы куда легче просто дать им желаемое. Но он не лгал, потому что вновь ставил баллы в свою личную колонку вселенского зла – за любые поступки, которые могли посчитаться таковыми. И ложь определенно к ним относилась. В тюрьме вести подсчет было легко. Ведущие допрос много раз рассуждали о невероятном очаровании врага смерти и что колу нельзя общаться ни с кем из заключенных, потому что они опасались, как бы он не втянул их в свои нехорошие замыслы. Это могло сойти за комплимент, если бы не было очевидно, что они считали, будто он старательно утаивает от них этот свой талант. Если Константин Медден обладал разрушительным обаянием, то в Коле они ничего подобного не чувствовали. Новые встречи с ним они не жаждали, как, собственно, и он по отношению к ним. Но в тот день Кола застали врасплох. Когда он зашел в комнату для допроса, он увидел не членов ассамблеи а своего бывшего учителя, мастера Руфуса. Он сидел по другую сторону белого стола, весь в черном, а его лысая темная голова блестела под светом слишком ярких ламп. Кол так давно не видел никого знакомого. Он едва сдержал порыв перепрыгнуть в стол и обнять мастера Руфуса, несмотря на сердитый взгляд и то, что учитель, в принципе, не отличался любовью к объятиям. Кол сел на стул напротив. Он даже не мог предложить обменяться рукопожатием, потому что его запястья были скованы спереди светящейся цепью из поразительно твердого металла. Он кашлянул, прочищая горло. «Как Тамара? Она в порядке?» Мастер Руфус какое-то время молча на него смотрел. «Не уверен, что мне следует тебе отвечать», — наконец сказал он. «Я не уверен, кто ты, Кол». Укола заныло в груди. «Тамара мой лучший друг». Я хочу знать, как она, как Хевок, даже как Джаспер. Странно было не упомянуть Аарона. Несмотря на то, что Кол прекрасно знал о его смерти, вновь и вновь прокручивал в голове минувшие события, он страшно скучал по нему, до такой степени, что почти чувствовал его рядом. Мастер Руфус свел вместе пальцы и опустил на них подбородок. «Я хочу тебе верить, но ты слишком долго мне врал». «У меня не было выбора», — возразил Кол. «Был. Ты мог в любой момент сказать мне, что Константин Медден живет внутри тебя. Давно ты об этом знаешь? Может, ты хитростью заставил меня взять себя в ученики? На железном испытании?» Кол не поверил собственным ушам. «Я тогда понятия об этом не имел. Я старался провалиться, я даже не хотел учиться в магистериуме». Но это не поколебало скептицизм мастера Руфуса. «Именно то, что ты так старался провалиться, и привлекло мое внимание». Константин бы это просчитал. Он знал бы, как мной манипулировать. «Я не он!» — отрезал Кол. «Может, у меня его душа, но я не он!» «Будем надеяться. Ради твоего же блага!» — сказал Руфус. Кол вдруг ощутил чудовищную усталость. «Зачем вы пришли?» — спросил он учителя. «Потому что ненавидите меня?» Мгновение мастер Руфус выглядел ошеломленным. «Я не ненавижу тебя». В его голосе было больше печали, чем гнева. Мне начал нравиться Колом Хант. Очень нравится. Но когда-то мне нравился и Константин Медден, и он едва все не уничтожил. Возможно, поэтому я и пришел. Убедиться, что я могу доверять своим суждениям о людях, или что я повторил ту же ошибку. Он не просто казался, но он выглядел крайне изможденным. Они закончили с допросом. Продолжил Руфус. «Теперь им нужно решить, что с тобой делать. Я собираюсь выступить на слушании и сказать то, что ты сам только что мне сказал. Что в тебе может быть душа Константина, но ты не он. Но прежде мне самому нужно было в этом убедиться. И он был куда обаятельней тебя». Все так говорят, пробормотал Кол. Мастер Руфус недолго помолчал. Ты хочешь выйти из тюрьмы? Кол еще ни разу не спрашивали об этом. Не знаю, подумав, ответил он. Я... Я позволил убить Аарона. Может быть, я заслуживаю быть здесь? Может быть, я должен быть здесь? За этим признанием последовала продолжительная пауза. Мастер Руфус поднялся. Константин любил своего брата, — произнес он, — но он бы никогда не сказал, что заслуживает наказания за его смерть. Он всегда винил других. Кол промолчал. «Тайны хранят тех, кто их хранит, намного сильнее, чем ты думаешь. Я всегда знал, что ты что-то скрываешь Колом, и надеялся, что ты мне откроешься. В этом случае, возможно, все было бы иначе». Кол закрыл глаза от мысли, что учитель был прав. У него были тайны, и Тамаре, Аарону, и Джасперу пришлось тоже их хранить. Если бы он только пошел с ними к мастеру Руфусу, хоть к кому-нибудь, все могло бы быть по-другому. «Я знаю, ты все еще что-то скрываешь», — добавил мастер Руфус. Удивленный Кол посмотрел на него. «То есть вы думаете, что я вру?» «Нет», — ответил он. «Но это может быть твоим последним шансом облегчить свою душу». И моим последним шансом тебе помочь. Кол подумал об Анастасии Тарквин, признавшейся ему, что она – мать Константина. В этот момент он не знал, что и думать. Он мучился из-за смерти Аарона и мысли, что все, кому он верил, предали его. Но какой смысл рассказывать об этом мастеру Руфусу? Это ничем не поможет. Лишь навредит другому человеку, той, которая доверилась ему». «Я хочу рассказать тебе историю», – начал мастер Руфус. Жил-был маг, который очень любил учить и делиться с другими своей любовью к магии. Он верил в своих учеников и в себя. А когда великая трагедия пошатнула его веру, он осознал, как был одинок, что посвятил всю свою жизнь магистериуму, и кроме этого у него ничего не было. Кол моргнул. Он был практически уверен, что мастер Руфус говорит о самом себе, и был вынужден признать, что никогда не думал об учителе вне магистериума. У него и мысли не возникало, что у Руфуса могли быть друзья или семья, вообще кто-нибудь, кого он навещал бы по выходным или кому звонил бы по смерч телефону. «Скажите просто, что эта история о вас», — попросил Кол. «В ней слишком много личного». Мастер Руфус сердито на него посмотрел. «Ладно». Это случилось после Третьей Магической Войны, когда я понял, как одинока жизнь, которую я для себя избрал. И судьба распорядилась так, что вскоре после этого я влюбился. В библиотеке, где изучал древние документы. Он слегка улыбнулся. Но он не был магом. Он ничего не знал о тайном мире магии. И я не мог ему рассказать. Я бы нарушил все существующие правила, если бы поведал ему, как работает наш мир, Да и он бы решил, что я сумасшедший. Поэтому я сказал ему, что работаю за границей и приезжаю домой на выходные. Мы много разговаривали, но по сути я постоянно ему лгал. Я этого не хотел, но так получалось. «Разве это не история о том, что иногда стоит хранить секреты?» спросил Кол. Брови мастера Руфуса шевельнулись в характерной для них уникальной манере, отчего его тяжелый взгляд стал совсем невыносимым. Эта история должна была доказать тебе, что я знаю, каково это хранить секреты. Я знаю, они могут быть во благо, и столь мучительны они для своих обладателей. Кол, если тебе есть что мне рассказать, расскажи. Я сделаю все в моих силах, чтобы помочь тебе. Мне нет секретов, ответил Кол. Больше нет. Мастер Руфос кивнул и вздохнул. Тамара в порядке. Ей одиноко на уроках без тебя и Аарона. Но она справляется. Хэвок скучает по тебе, разумеется. Насчет Джаспера не уверен. В последнее время он творит что-то странное со своими волосами, но, возможно, это не имеет никакого отношения к тебе. Ясно. В легком шоке отозвался Кол. Спасибо. А что касается Аарона, продолжил мастер Руфус, его похоронили со всеми возможными почестями, как творца. На его похоронах присутствовали вся ассамблея и весь магистериум. Кол кивнул и опустил взгляд на пол. «Похороны Аарона». Эти слова, произнесенные мастером Руфусом, произнесенные с болью, заставили кола ощутить всю тяжесть заключенного в них смысла. Это навсегда останется главным фактом его жизни. Если бы не он, его лучший друг все еще был бы жив. Мастер Руфус направился к двери но по пути остановился, всего на секунду, и опустил ладонь на голову Колла. Тот и не ожидал, что от этого жеста у него так сильно перехватит в горле. Когда Колла проводили назад в камеру, его там поджидал еще один сюрприз. Его отец, Аластер стоял снаружи. Алластер легонько махнул, и Колл тряхнул скованными кистями. Он отчаянно заморгал, иначе разрушительное злодейское обаяние врага смерти грозило раствориться в слезах. Стражники завели Колла внутрь и сняли наручники. Это были пожилые маги, одетые в темно-коричневую форму паноптикона. Закончив с запястьями, они защелкнули на его лодыжке металлический браслет, соединенный с цепью с кольцом в стене. Цепь была достаточно длинной, чтобы кол мог бродить по камере, но не позволяла ему дотянуться до решетки или двери. Стражники вышли, заперли камеру и исчезли в тени. Но кол знал, что они где-то там. В этом была суть заключения в паноптиконе. Кто-то всегда за тобой наблюдал. Ты в порядке? Резко спросил Алластер, как только стражники скрылись. Они тебя не ранили? Он выглядел так, будто хотел схватить кола и ощупать его в поисках повреждений, как он всегда делал, когда тот падал с качели или врезался в дерево на своем скейтборде. Кол помотал головой. Они ни разу не попытались навредить мне физически. Алластер кивнул. Его глаза за стеклами очков казались запавшими и усталыми. «Я бы пришел пораньше», — сказал он, присаживаясь на неудобный с виду металлический стул, который стражники поставили перед решеткой, но посещения были запрещены. Волна облегчения затопила кола. Он зачем-то успел убедить себя, что отец был счастлив его заключению. Ну или несчастлив, но что ему было лучше без него. Как же он был рад, что оказалось не так. «Я все испробовал» сказал Алластер сыну. Кол не знал, что ответить. У него не нашлось бы слов, чтобы выразить все свое сожаление. Еще он не понимал, с чего вдруг его разрешили навещать, если только ассамблея не решила, что более он для них бесполезен. Возможно, это были последние в его жизни посещения. «Я видел сегодня мастера Руфуса», — сообщил он папе. «Он сказал, что с допросами покончено. Получается, они собираются меня убить?» Алластер выглядел шокированным. «Кол, они этого не сделают. Ты не совершил ничего плохого». «Они думают, что я убил Аарона», — возразил Кол. «Я в тюрьме. Очевидно, что они считают, будто я совершил что-то плохое». «И я действительно это совершил», — добавил он про себя. «Пусть это Алекс Страйк на самом деле убил Аарона, но этого бы не случилось, не будь у Кола тайн». Алластер отрицательно помотал головой. «Они боятся». Боятся Константина, боятся тебя. Поэтому ищут повод, чтобы держать тебя здесь. Они не очень-то верят, что это ты ответственен за смерть Аарона. Алластер вздохнул. Или, если тебя это не обнадеживает, подумай вот о чем. Так как они не знают, как Константин перенес свою душу в тебя, я уверен, они не захотят рисковать повторением прошлых ошибок. Папа Колла ненавидел мир магов и в принципе не отличался оптимизмом. В данном случае мрачные прогнозы Алластера заставили Кола вдохнуть с облегчением. В них был резон. Коллу никогда не приходило в голову, что он мог перенести свою душу в чужое тело, или что маги могут беспокоиться из-за такой возможности. «Значит, они оставят меня здесь, в заперти», — подотужил Кол. «Выбросят ключ и забудут обо мне». Аластер ничего не ответил. И это было куда менее вдохновляюще. «Когда ты узнал?» Не выдержал кол затянувшегося молчания. Узнал о чем? спросил Аластер. Но что я на самом деле не твой сын. Аластер нахмурился. Ты мой сын, Колом. Ты знаешь, о чем я? вздохнул Кол, хотя и не мог отрицать, что поправка Аластера улучшила его настроение. Когда ты понял, что во мне его душа? Сразу же, ответил Аластер, чем слегка удивил Колла. Я догадался! Мне было известно, над чем работал Константин, поэтому я предположил, что ему все-таки удалось перенести свою душу в твое тело. Колум вспомнил предсмертное послание его матери, оставленное для Алластера. То самое, что показал ему мастер Джозеф, наставник врага смерти, но которое скрыл от него отец. Убей ребенка. Его до сих пор бросало в дрожь при мысли, как мама из последних сил выцарапывала эти слова и как папа читал их держа на руках кричащего младенца, Колла. Если Аластер сразу понял, что они значили, он мог просто выйти из пещеры, оставив его там. Холод бы не оставил ему шанса. «Зачем ты это сделал? Зачем ты спас меня?» набросился колом на отца. Его голос прозвучал крайне сердито, хотя он этого и не желал. Но он был сердит, несмотря на то, что понимал, что в противном случае бы погиб. «Ты мой сын?» — повторил Аластер: Кем бы ты ни был, ты навсегда останешься моим единственным ребенком. — Души пластичны, Кол. Они не высечены в камне. Я думал, что если хорошо тебя воспитаю, если научу тебя правильным вещам, если буду достаточно тебя любить, с тобой все будет нормально. — Не посмотри, что получилось, — сказал Кол. Прежде чем папа успел ответить, к камере подошел стражник и объявил, что время посещения истекло. Алластр поднялся и лишь затем тихо произнес. «Я не знаю, поступил ли я правильно или нет, Кол, но как бы то ни было, мне кажется, ты вырос хорошим». И он ушел, сопровождаемый другим стражником. За все время пребывания в паноптиконе Кол не спал так хорошо, как той ночью. Койка была узкой, матрас тонким, и по ночам в камере было холодно. Когда он ложился спать, ему всегда снился один и тот же сон. Как магический разряд поражает Аарона. Как его тело подлетает и ударяется о землю. Как Тамара плачет над ним. И как чей-то голос произносит. Это ты виноват! Это все твоя вина! Но этой ночью ему ничего не снилось. А когда он проснулся, то увидел снаружи стражника, держащего под нос с завтраком. Тебе посетитель, сообщил он, смотря на кола искоса. По всей видимости, все стражники до сих пор боялись в любой момент пасть жертвой его обаяния. Кол сел. «Кто?» Стражник пожал плечами. «Ученик из твоей школы!» Сердце кулы бешено забилось. «Тамара! Наверняка это была Тамара! Кто еще мог прийти его навестить?» Он едва обратил внимание, как стражник просунул поднос через узкое окошко внизу двери. Он был слишком занят, усаживаясь прямо и стараясь пальцами причесать злохмаченные волосы, одновременно пытаясь успокоиться и придумать, что сказать Тамаре, когда она придет. «Эй, как дела? Прости, что дал убить нашего лучшего друга!» Дверь открылась, и внутри в сопровождении двух стражников зашел посетитель. Действительно, это был ученик магистериума, но не Тамара. «Джаспер?» — Кол не поверил своим глазам. «Знаю, знаю!» Тот поднял руки, будто ожидал, что на него прольется бурный поток благодарностей. «Ты вне себя от счастья видеть меня здесь!» э…", протянул Кол. Мастер Руфус был прав насчет Джаспера. Его волосы выглядели так, будто он не расчесывал их несколько лет. Они стояли дыбом. Кол не мог прийти в себя от изумления. Джаспер сотворил это с собой намеренно. «Видимо, ты пришел рассказать, как сильно все в школе меня ненавидят?» «А тебе мало кто вспоминает!» ответил Джаспер, и то было очевидной ложью. «Ты слишком жалок для этого и скучен. Большинство грустит из-за Аарона. Ты для них всего лишь его приложение, понимаешь? Ты сливаешься с окружающей обстановкой. Ты для них его убийца». Вот что имел в виду Джаспер, пусть он не произнес этого вслух. После такого Колу не хватило духа спросить о Тамаре. «У тебя были неприятности?» поинтересовался он вместо этого. но в смысле, из-за меня». Джаспер потер ладони о свои дизайнерские джинсы. «Но по большей части всех волновало, не обратил ли ты меня себе в прислужники?» На что я ответил, что ты для этого слишком паршивый маг. «Спасибо, Джаспер», — сказал Кол, неуверенный, всерьез он или нет. «Ты как жизнь в старом добром паноптиконе?» — спросил Джаспер, оглядываясь. «Выглядит очень э, стерильно. Познакомился с кем-нибудь из настоящих преступников? Успел обзавестись татуировкой?» «Ты серьезно?» «Ты пришел спросить, есть ли у меня тату?» «Нет», — оставил Джаспер шуточки. «На самом деле я пришел, ну, потому что Сэлья меня бросила». «Что?» — Кол решил на секунду, что ослышался. «Поверить не могу». «Вот и я!» — воскликнул Джаспер. «Я тоже не могу в это поверить». Он плюхнулся на неудобный стул для посетителей. «Мы были идеальной парой!» Кол бы многое отдал, чтобы иметь возможность дотянуться до него и придушить. «Нет, я имел в виду, что не могу поверить, что ты преодолел шесть пропускных пунктов и вытерпел, как я предполагаю, жутко постыдный досмотр только для того, чтобы явиться сюда и пожаловаться на свое разбитое сердце?» «Ты единственный, с кем я могу поговорить, Кол, сказал Джаспер. «Потому что я прикован к полу и не могу сбежать?» «Именно», — с довольным видом подтвердил Джаспер. «Все остальные уносятся прочь, как только меня видят. Но они меня не понимают. Я должен вернуть целью». «Джаспер», — попросил Колл пожалуйста, ответь на один вопрос и обещай быть честным». Джаспер кивнул. «Это новая стратегия ассамблеи? Мучить меня, пока я не выдам интересующие их сведения?» Пока он говорил, с первого этажа заклубился тонкий усик дыма, за которым последовали сполохи огня. Вдалеке завизжала сирена. По Наптиконе начался пожар».